Глава 58. Апрель 1919. Хомутовская. Черкасский округ. Области войска Донского. Наутро по станице потекли потоки свежей конницы. В снежно-белых и сизых кубанках, в косматых папахах, в долгополых черкесках с наборными серебряными поясами, с богатыми кавказскими кинжалами, хранящими казачью дедовскую славу, на гладко вычищенных, сытых крачаевских и кабардинских лошадях, разительно нарядные и бодрые на слиянии с грязно-шинельными ручейками донцов. То были полки генерала Покровского. На рассвете к Халзанову в сотню приехал Яворский, давно уже служивший в штабе при Мамонтове. С ним какой-то кубанец, ясаул на красивейшем тонконогом седом кабардинце, Халзанов, ко мне! рявкнул Яворский. Как стоишь? Как смотришь я тебе, сукиному сыну? Вот, полюбуйтесь, ваш высок, Из-под белой папахи на Матвеев взглянули большие, казалось, подведенные углем голубовато-серые глаза. И он узнал Евгения из далекого товарища по плену, невиданного им с весны семнадцатого года. Ну здравствуй, казак! Тот, спрыгнув с коня, протянул ему руку. И вы здоров, будьте, ваш высок благородия, улыбнулся Халзанов, с тоской, сожалея времени их общей первобытно звериной свободы. Они обнялись, присели на прикладок сена под навесом сарая. Ну что, зальем свой страх перед красным драконом? Яворский достал из сидельной саквы, обтянутую парусиной фляжку. «Не того человека я хотел бы прикончить и тогда, и сейчас», — сказал из веков, отхлебнув из фляжки и раскрывая портсигар. «Уж очень меня раздражал товарищ Зарубин. Ведь растлил же, а, Ведь сильного, храброго, незаурядно одаренного, как выяснилось, мужика, из которого мог выйти настоящий русский офицер, а не вождь краснопузух. А мы с тобой, развесив уши, сидели дослушали. Да как этот червь точил нехитрые солдатские понятия о долге, откладывал в мозгу доверчивого мужика свои личинки. Ну вот и вылупился из личинки новый человек. Машина, мясорубка, зверь. Что ж мы не видели, не понимали, какого голема произведет вот этот Франкенштейн, какой паралич нас разбил, сознание, воли, всего. Зарубин бросил зерна, — А мы с тобой удобряли почву, — ответил Яворский. — Вернее, не давали таким, как наш Рома, расти, как растется. — Чего ж мы ему не давали? С мужицкой ордой по дону гулять, как этого требовало его естество. Святые храмы опоганивать. Извеков подавился, и лицо его покорежило судорога. Матвей уже узнал от Яворского, что у Извекова убили брата, однажды виданного им... Матвеем в Бердическом госпитале святого отца, который после революции служил пресвитером в станице Незамаевской. Не просто зарубили, а долго издевались над живым. — Ты мне вот что, казак, скажи! — посмотрел из веков на Матвея. — Почему отцариться над рапаем? Казаки, несравненные воины, черти, рубаки, от бессмысленных толп, от мужицкого сброда? Нас в ледяном походе было четыре с половиной тысячи человек, голодных, разутых и по снаряду на орудие, и по обойме на винтовку. Тогда нам трудно было наступать. Пока вы все, могучие орлы, свободные сыны красавицы Кубани и вольного тихого дона, сидели в своих гнездах возле бабьих курдюков. Нейтралитет, блюли, ядрить вас в рот, пока милые большевички не начали драть с вас три шкуры, принесли новый мир вольным пахарям. Ну а нынче-то что? Построены армии. Почему же фабричная шваль, мужики гужееды не легли под копытами наших коней? Хорошо. Предположим, у них за спиной арсеналы, заводы, постоянно идущие к ним подкрепления из Центральной России. Но ни то, ни другое не решает всего. Мы нынче тоже не без зубы божьей милостью и помощью союзников, а главное — искусство воевать — Ведь нельзя слесарька обучить за полгода. Один казак в конном строю стоит скольких? Троих? Пятерых мужиков? А это смотря какой мужик, — усмехнулся Матвей. Что ж, среди красных нет фронтовиков, еще и поболее будет солдат. Да и казаков среди них хватает, — сказал и почуял, как сердце сдавило тоска за брата Мирона. «У нас-то, кого не возьми, офицер. До мобилизации и вовсе сплошь полковники в цепях ходили. Покорнейше прошу в атаку, господа». «Так почему же не неученые солдаты гонят офицеров? Вчерашние вахмистры разделывают генералов». «А ты думаешь, ежели мужик от Сахи, альказак из простых, неученый, — ответил Матвей, — так он вроде скота». «И как его дубину не обтесывай, тебя в военном деле не достигнет?» «Ну, спасибо», — разъяснил, поклонился из веков юродский. «Революция, значит, явила нам, самородков, военной стратегии. А Леденев наш — гений Бонапарт, потому и бежим». «Да потому, что даже красота не главное», — рванулось из Матвея то, что долго возревало в нем, как будто и в тайне от него самого — — А вера, с какой у нас смерть ходят люди? — Ты хочешь сказать... — из веков взглянул на него, будто спрашивая, куда же подевался тот халзанов, которого он знал, и показалось с тем ребяческим отчаянием, когда впервые прозреваешь неизбежность смерти. Неужели и вправду придет? — Наше дело неправое и поэтому гиблое? — Что ты не веришь в это дело? — я только то хочу сказать, что сам руками щупаю. Ты что ж, не видел, как они идут? Особенно полки какие из рабочих. дород да ты сплошь из коммунистов. Шрапнелью их кроешь — идут. Окружишь — не сдаются. Рубить их — и то устаешь, кубыть. Черепки у них нашего лезвия крепче. Не люди — деревья. Караич. Есть дерево такое, знаешь... Нагольный суписи растет, корнями камень пробивает. Срубил его, он обратно поднимается. Три раза надо убивать. Что значит вера? — А вы, казаки, — распалился из веков, — где ваша-то вера? У вас что, ни корни, ни в этой земле? Кровью прадеды наши полили. Да я, как увижу Вознесенский собор, хоть во сне, глазом памяти, мне плакать хочется, да не слезами кровью сердца, от того, что к обедне, как прежде, прийти не могу. Не за это воюем, чтоб к обедне, как в детстве, по снегу, по русской земле, по своей, за дома свои, семьи, да за хлеб, черт возьми, пропитание, как трава вон за место под солнцем, за жизнь, чтоб расти, как растется, а, Витя, какая ж еще нужна вера, во что?» Да как зверь территорию метит, клыками, дерьмом чертит круг. Что внутри, то его, пока жив, не отдаст. И ведь верю я в вас, казаков, в вашу силу природную, в душу, в душу русского человека вообще. А ты, выходит, за большевиками силу чуешь? В своих же казаков, в себя, уже не веришь? Как брата прошу, объясни. Ну вот как ты, казак понимаешь их красную правду. Что у них за душой? Ведь ни Бога, ни имени честного, ни благодарной памяти о предках. Какой там Бог, какой там стыд? Любви нет к земле своей, к России, которая для них не родина, тюрьма. Одна большая выгребная яма, в которой они от рождения мучаются, погибают в гною и в цепях. А что ведь и мучаются, — подумал Матвей. А как ей России в и не быть, Если сами ее столько лет поливали дерьмом, Стонал уже из веков сквозь стиснутые зубы. Мать родную свою не взлюбили, у, мерзкая! На мучение нас родила. Нет бы в рай. Царей своих святых Отцовскую же веру ненавидят. Вместо дома барак или, как бишь, фаланстер, Вместо церкви кабак, вместо жен, прости, Господи, товарищи по классовой борьбе. А все, что им надо для счастья, не выстроить, а отобрать. Ты им, побойтесь Бога, они на напесила от, отдай, отдай, да нынче уж зубами до горла дорвались, хотят нашей крови и пьют её. и с этим они победят. Голодные злее сытого, — ответил Халзанов. — Выходит, кубыть и сильней. — И все, — задохнулся извеков. — Кто злей, тот и сильней, а кто голодный, тот и прав. Да здравствует правда голодного зверства! Никакой другой правды не было, нет и не будет. Как одни троглодиты и по Дарвину задавили других, так и эти теперь нас с тобою. Но постой, ведь и мы теперь злые очень даже голодные, не нас ли загоняли, как волков и братьев наших резали? Так почему же мы не правы в своей ненависти к ним? Почему наша злоба слабей, меньше их? Или что, мы должны перед ними смириться, дать себя как овец перерезать? Тогда-то будем праведниками. Да только ведь и нас тогда не будет. Матвей не мог ответить. Он видел, что многие казаки в их полку давно уже устали воевать, мечтая лишь о том, чтобы выгнать красных за пределы области, что многие открыто поговаривают о замерении с большевиками, о земле, о весне и о начале полевых работ, опять возложенных на плечи баб и стариков, о том, чтобы бросить к ядрене Матрионе всю эту смертную палаческую канитель, разойтись по домам, и никакая в свете сила не оторвет их от земли, детей и любушек. — Ага, никакая, — обрывал себя тотчас, — кроме большевиков. У них святой завет всех людей на земле поравнять. А ежели мы, казаки, обратно по старинке заживем, так об и другие народы, как мы захотят. Некуда идти. С германской надон, а из дома... Куда? В калмыцкие степи, за кавказские горы, в чужую страну? Со своей-то казачьей земли, жидам ее оставить на расклев, затаиться на печке и ждать, что помилуют Нет, стоять, как трава на корню. Написал же вон Гришка леденевцам письмо, нескладными словами излагая свою кровяную казацкую правду. «Здорово, столопы товарищи! Сообщаю вам, что мне вас так жаль, что описать не могу, потому как вы все равно ни черта не поймете. Мы, казаки, которые шли с вами рука об руку за то, чтобы прикончить войну и пойти по родным куриням, удивляемся, чего вы добиваетесь. Мы не трогали вас, а вы в благодарность хотели нас совсем стереть с лица земли». Покинули вы свои семейства на милость судьбы, и зачем-то пошли, забыли, что уже синокос, забыли святую православную веру, честь и любовь к себе. Вы хочете свободы, и чтоб вам дали землю, и мы не супротив, чтобы отдать вам ту, какая была у помещиков, а против коммунистов и жедов, потому как они хочут всю нашу землю себе оттягать и весь казацкий род перевести. Мы с вами, как вольные труженики, должны идти вместе на вроде быков на пахте и вместе гнать жедов и комиссаров с родимой нашей Донской земли. К чему вас и призываю, а если не послухаете, то мы и так уже давно вам лыковым сопелки бьем, чего и дальше будем проделывать, покудова вам всем концы не наведем» старший урядник Григорий Колычев, урожденный хутора гремучего станицы Багаевской. Халзанов бы и сам под этим подписался. Но чем дольше он воевал, тем все мучительнее чуял в красных непонятную ему, как будто бы и впрямь всеподавляющую силу. Быть может, то была всего лишь сила молодости, новой жизни, которая всегда и всюду сламывает старую, в своем же корне уже отрехлевшую силу, как мягкая трава раскалывает камни, и как грудной ребенок много дальше от смерти, чем матерый казак. Но разве он, Хазанов, немощенный в жилах его течет вязкая студенистая кровь? Трава не меняет своих убеждений, не бывает революционно настроенной, и может быть лишь молодой или старый, и всегда при одном царе — солнце. Разве он уже отжил свое? Значит, дело не в крови, а в правде, за которую кровь проливаешь, значит, правда должна быть такой, что и жизни не жалко. «Мы за свою хорошую жизнь воюем», — прислушиваясь к самому себе, сказал он, «чтобы нам все оставить, как есть. Сильный слабого гнетет, а слабый на него живот свой надрывает. А они, чтоб хорошую жизнь поделать для всех». Такое свершить, чего и помыслить никто не мог. от того и на смерть идут так, Будто Господь их всех одесную себя усадит. «Господи!» — каркнул из веков. «Да слышишь ли ты? Тебя подправляют! Да если ты, казак, так рассуждаешь, Того гляди скоро сам!» Припадочно тревожный клич трубы Оборвал его речь, поднял с мест казаков — и кинул их к лошадям, и, забивая гомон, топот, ржание в голубой вышине над перстом колокольни, сочно лопнул пристрелочный красноармейский снаряд.